Оба молча вытащили два стула и сели в конце стола друг против друга. Но фрейлин Мон так тут же встала. Она забыла сумочку на подоконнике и, шаркая ногами, пошла за ней через всю комнату. Она вернулась от окна, слегка покачивая сумочку на пальцы, и сказала. «Мне хотелось бы передать вам несколько слов по поручению моей подруги. Она собиралась прийти сама, но ей сегодня не здоровится. Она просила вас извинить ее и выслушать меня». Впрочем, она все равно не сказала бы вам больше того, что скажу я. Напротив, я думаю, что могу сказать вам даже больше, так как я в некотором отношении беспристрастна. Вы со мной согласны? А что тут можно сказать? — ответил Ка. Ему докучало, что фрейлин Монтага уставилась на его губы. Она словно предвосхищала все, что он хотел сказать. Очевидно, фрейлин Бёрстнер не соблаговолила встретиться со мной для личного разговора, как я ее просил. «Да, это так», — сказала Фрелин Монтаг. «Или, вернее, все это вовсе не так. Вы слишком резко ставите вопрос. Вообще на такие разговоры и согласия не дают, и отказа не бывает. Но случается, что разговор просто считают бесполезным, и в данном случае так оно и есть. Теперь, после вашего замечания, я могу говорить откровенно». Вы просили мою приятельницу объясниться с вами письменно или устно. Но, моя приятельница, как я предполагаю, отлично знает, о чем будет разговор, и по неизвестным мне причинам уверена, что такое объяснение никому пользы не принесет. Вообще же она мне рассказала об этом только вчера и то совсем мимоходом, причем пояснила, что и для вас этот разговор совершенно не важен, потому что вы только случайно напали на эту мысль и сами поймете а может быть уже и поняли, без особых разъяснений, всю нелепость своей затеи. Я и ответила, что, быть может, все это и верно, но для полной ясности я считаю не бесполезным дать вам исчерпывающий ответ. Я вызвалась передать ее ответ, и после некоторых колебаний моя приятельница согласилась. Надеюсь, что я действовала и вам на пользу, Ведь всякая неизвестность даже в самом пустячном деле всегда мучительно, и если ее можно, как в данном случае, легко устранить, то надо это сделать без промедления. «Благодарю вас», — тут же сказал Ка, медленно встал, поглядел на Афрейлин Монтаг, потом на стол, потом в окно, дом напротив был озарен солнцем, и пошел к двери.